Из кабинета раздался какой-то звук, как будто передвинули что-то тяжелое, потом жалобно прозвучала музыкальная нота, и тут все перекрыл звонок телефона. Тотчас страшный человек с обвинным лицом выскочил из кабинета, и оказался возле Андрея Иванча, который успел снова плюхнуться на пол, от чего в голове его что-то обулкнуло, и она как бы вся онемела. Кто звонит? прошептал незнакомец, наклоняясь над несчастным отставником. — не знаю, может, хозяин проверяет, промямлил Андрей Иванович непослушными губами. Ого! хозяин, угрожающим тоном заговорил незнакомец. Ты меня за полного идиота держишь? Думаешь, я не знаю, что эта милиция на твой сигнал реагирует? им ехать на удачу неохота, Вот они и спрашивают: "Может, ты случайно тревожную кнопку нажал? Спроси Оне или там с пьяну. И если ты им скажешь правильный пароль, они и с места не двинутся". Он достал что-то из кармана и взмахнул рукой, как цирковой фокусник. В руке у него оказался тонкий шелковый шнурок. В Следующую секунду этот шнурок уже обвивал шею Андрея Ивановича. А ну, говори пароль, прошипел незнакомец, иначе жить тебе останется полминуты. Хрен тебе, из последних сил прохрипел Андрей Иванович. Там мой голос знают. Он, разумеется, приврал, но дело в том, что пароль, секретное слово, которое следовало сказать по телефону в случае ошибочного нажатия кнопки, совершенно вылетел из его ушибленной головы. Через минуту приедут, злорадно сообщил он, пытаясь избавиться от шнурка. Так что ты уж выбирай, что тебе лучше. Меня придушить или самому спастись. Впервые в совиных глазах незнакомца он заметил неуверенность и, пожалуй, некоторый страх. И тут затопали у двери, застучали, закричали что-то в три лужённые глотки. Страшный человек выругался вполголоса и исчез в дебрях магазина, прихватив свой шелковый шнурок. Силы оставили Андрея Ивановича окончательно, и он встретил вошедших милиционеров, лёжа на полу в самой расслабленной позе. Иваныч, ты живой ли?" испугались вошедшие. Вместо ответа Андрей Иванович слабо махнул рукой вглубь магазина, но тщетно. Незнакомец успел уйти через черный ход. Мы с тобой как договаривались. Казимир Поуцкий был в ярости, его лицо обычно серое покрылось нездоровым бледным румянцем. Глаза еще больше выпучились, сияли молнии, тонкие ручки его дрожали, и непременный атрибут палка с серебряным набалдашником. Был брошен на пол без всякого почтения. Тут же на полу валялся бы и Андрей Иванович, если бы милиционеры не подняли его и не положили на диван стиля Жакоб. И теперь вид несчастного сторожа, держащегося за голову и пачкающего ботинками дорогую обивку, приводил хозяина в еще большую ярость. "Мы с тобой как договаривались", прошеп он, русским языком сказано тебе было. Если что в магазине не так, трубы лопнули, окно разбито, свет отключили, сразу мне звонить, мне, только мне, и никому больше, понял? И ты головой кивал и соглашался, так? Андрей Иванович теперь неободумано попробовал кивнуть головой, но такое простое действие у него не получалось. После того, как таинственный ночной посетитель ударил его по затылку, Голова Андрея Ивановичу не собиралась повиноваться, и вообще казалось, не его собственной головой, а совершенно чужеродным предметом, приделанным к телу по ошибке. Поуздки ответа и не ждал. Он и разговор-то начал не для того, чтобы что-то выяснить, все и так было ясно. Хозяин просто пытался унять свою ярость. В магазине остались только они двое, да еще верный Михаил маячил в сторонке. Милиционеры ушли, оставив после себя стойкий запах дешевых сигарет и грязные следы на полу. Третий год у меня в магазине сторож шеи ничему не научился. Хозяин пытался кричать, но только хрипел. Пауки, как известно, кричать не умеют. Ты какого дьявола ночью дверь постороннему открыл? Совсем мозги потерял. Андрей Иванович молчал. Он прекрасно понимал, что свалял дурака, открыв дверь тому типу с совиными глазами. Мало того, что сам грабителя в магазин впустил, так еще и милицию вызвал. кипятился Сапоуцкий, ведь сколько раз было говорено, если что случится потоп, пожар, налет, звонить мне, только мне и никому больше. Ведь я мозоль себе на языке уже натер, а все без толку». Твои военно-морские мозги не продолбить. Да и нет там никаких мозгов, монолит сплошной. Андрей Иванович до того слушавший хозяина как сквозь вату, не слишком обращая внимания на суть его слов, тут опомнился, и оскорбился за весь военно-морской флот. Голова, отказывающаяся повиноваться, внезапно прекратила безобразие и встала на место. прорезались слух и голос только слегка гудело в ушах где-то внизу в трюме работала корабельная машина вспомнив такой родной до боли звук Андрей Иванович приободрился и даже привстал с дивана ты как со мной разговариваешь грозно вопросил он потихоньку набирая обороты ты крыса сухопутная, как с морским офицером разговариваешь. Он встал и отошел от дивана, сначала неуверенно, потом все твёрже, держась на ногах. Ты на меня наезжать еще будешь? вскрикнул Андрей Иванович таким голосом, каким отдавал приказы стоя на палубе среди бушующего моря, когда ветер ревет и каждая волна вздымается за бортом огромной горой. Да на меня такие люди орали, до которых тебе, как звезд! — Уволен, поспешно сказал Пауцкий. Прошу покинуть магазин и не устраивать здесь базар. Пособие не выплачивается. И уйду, заявил Андрей Ванч, сделав еще один шаг вперед. — Подавись ты своим пособием жмот. Михаил, крикнул Пауцкий, заметно подавшись всем корпусом назад. Проводи, товарищ офицера на выход. Я тебе не товарищ, снова рявкнул Андрей Иванович, и шестерки твоей тоже. Михаил схватил было его за плечо, но бывший офицер вырвался и угостил парня хорошим ударом в челюсть, от которого рослый охранник свалился на пол с грохотом горной лавины. После этого Андрей Иванович минут пять обзывал хозяина разными словами, из которых самыми приличными были гнида и дерьмо крысиное, потом смачно плюнул на пол, пнул ногой антикварный диван и вышел, напоследок так хлопнув входной дверью, что печально и жалобно зазвенела люстра XVIII века на двенадцать рожков, прикрытых кокетливыми фарфоровыми колпачками. Михаил со стоном пошевелился на полу, ползком добрался до дивана и рухнул на него, закрыв глаза и потирая челюсть. «Черт знает что проворчал поутски, глядя, как на многострадальной бивки появляются новые грязные разводы. Первым делом Старыгин решил наведаться в магазин-склад на набережной обводного канала. Здесь в огромном помещении бывших провианских складов предприимчивый бизнесмен разместил самый настоящий мебельный клон клундайк. Пылали шкафы, шифоньеры, бюро и кровати, письменные обеденные столы, буфеты и диваны стояли тут в полном беспорядке, и немногочисленные посетители протискивались между ними, отыскивая проход среди мебельных джунглей, как в тропическом лесу или в рукотворном лабиринте. Старыгин смело углубился в это мебельное море, но очень скоро понял, что найти нужную доску вряд ли удастся, а выйти отсюда самостоятельно он наверняка не сумеет. Во всяком случае он пожалел, что не запасся компасом и сухим пайком, как перед многокилометровым походом. Его обступали со всех сторон изящные горки в стиле рококо, и ореховые плетеные шкафы, застеклённые шкафчики красного дерева эпохи Александра I благословенного, и тяжелые мрачные книжные шкафы времен Александра III Миротворца, замысловатые палисандровые трюмо с высокими зеркалами, шифоньеры в стиле нео неоренессанс и ампирное бюро с чеканными бронзовыми накладками. Красное дерево и карельская береза». Чёрное дерево и орех, круглые ножки, продолговатые ножки, ножки с кактистыми звериными лапами, подлокотники с львиными мордами, ножки кобриалет. Дмитрий Алексеевич свернул в боковой коридор, и в глазах у него заребило: серебристый клён и розовое дерево, бронзовая отделка и перламутр, маркетри, инкрустации. Резные кресла эпохи Павла I и массивные столы времен Елизаветы Петровны. Старыгин снова свернул, прибавил шагу и вдруг увидел знакомый ореховый шифоньер. Он готов был поклясться, что этот предмет меблировки уже попадался ему сегодня. Дмитрий Алексеевич порылся в карманах, достал синюю пластмассовую расческу и положил ее на крышку шифоньера. Затем он снова углубился в мебельный лабиринт. Сплошная китайская стена плотяных шкафов, лес вешалок для одежды и стойк для зонтов, ломберный столик Екатерининской эпохи и черный резной стул времен Петра Первого. Еще один поворот, и снова перед Старыгиным возник ореховый шифоньер. На его крышке лежала синяя расческа, значит, ошибки быть не могло, шифоньер тот же самый. Старыгин понял, что заблудился. Он остановился и перевел дыхание. Так и что же теперь делать? В лесу направление можно узнать по солнцу, а если солнце не видно, есть другие приметы. Скажем, на северной стороне деревьев гуще растет мох, а на южной длиннее ветки. Но вряд ли эти предметы подходят для мебельного магазина. На шифоньерах и комодах, к сожалению, нет ни веток, ни мха. Вдруг откуда-то сбоку до старыгина донесся негромкий свист. Кто-то сильно фальшиве насвистывал романс композитора Алябьева Соловей. Дмитрий Алексеевич пошел на свист, свернул в боковой коридор и увидел невысокого пожилого человека в серой невзрачной курточке, который, склонившись над инкрустированным комодом красного дерева в стиле английского мастера Роберта Адама, внимательно ощупывал его руками, как опытный врач ощупывает больного. Простите, обратился Старыгин к незнакомцу. Мне очень неудобно, но я заблудился. Не подскажете ли, как отсюда выбраться, а то я уже хожу по кругу. М да? Пожилой человек взглянул на него как на досадную помеху и предостерегающе поднял палец. Одну минутку. Он перестал свистеть. Словно бы к чему-то внимательно прислушиваясь, провел рукой по боковой стенке комода, и вдруг в этой стенке открылась незаметная дверца. Невзрачный дядечка запустил в открывшееся углубление руку и извлек оттуда прядь золотистых волос, перевязанную розовой ленточкой. Ну вот, как всегда, произнес он с печальным вздохом и повернулся к Старыгину. Вы что-то спрашивали? Да, я хотел узнать, как отсюда выйти и что вы делали с этим фальшивым Адамом. А, -а, а, так вы разбираетесь в мебели. Незнакомец взглянул на Старыгина с уважением и протянул ему руку. Сверчков, Василий Васильевич. А насчет того, как отсюда выбраться? Я сейчас как раз собираюсь выходить, так что покажу вам дорогу. Сверчков уверенно углубился в мебельный лабиринт, продолжая говорить: "Я сюда хожу чуть ли не каждый день, буквально как на работу. Понимаете, во многих предметах старинной мебели есть тайники, и если знать, как они открываются, можно найти много интересного. Иногда попадаются старинные монеты, мелкие статуэтки безделушки, но чаще всего письма, засушенные цветы или локоны". Вот и в этом комоде, возле которого вы меня застали, сразу было видно, что в нем есть тайник. Но, как видите, я не нашел ничего достойного внимания. Обычный локон. Впрочем, я на пенсии, свободного времени у меня достаточно. Я провожу его в таких поисках, надеясь, рано или поздно найти что-то по-настоящему ценное. Интересно. Старыгин оживился. А как же вы их находите, эти тайники? Опыт, батенька, опыт. Сверчков напыжился, как сытый кот. Я смотрю на вещь и вижу, что она от меня что-то прячет. Чувствую это по выражению ее лица, если можно так выразиться. Ну, допустим, немного выступающая деталь или несимметричный узор инкрустации Но больше батенька интуиция. Вот, смотрите. Он остановился перед ореховым ломберным столиком и прищурил левый глаз. Видите, здесь на этом углу вырезан узор в виде кедровой шишки. Допустим, неуверенно согласился Старыгин, приглядываясь к резному декору. Ага, а с других сторон мы видим шишки пинии. Дмитрий Алексеевич глядел стол со всех сторон, но не заметил существенной разницы между узорами. Это не случайно, сверчков наклонился над столом, чуть ли не принюхиваясь к нему, и нажал пальцем на изображение кедровой шишки. Щелкнула невидимая пружинка, и боковинка стола отскочила в сторону. Вот, видите, радостно воскликнул Василий Васильевич. Я был прав. Он пошуровал рукой в тайнике и вытащил оттуда стопку каких-то цветных картинок. Лицо его разочарованно вытянулось. К сожалению, батенька, прежний владелец спрятал здесь не ценности и не исторические реликвии, а так называемые парижские карточки порнографию позапрошлого века. Что ж, оставим все как было. Пусть еще какой-то искатель сокровищ наткнется на этот тайник. Он положил карточки на место, закрыл тайник и двинулся дальше, продолжая свою лекцию. Конечно, вас могут вести в заблуждение женатые предметы. Какие? удивленно переспросил Старыгин. Женатые, повторил Василий Васильевич. Женатой, антиквары называют мебель, собранную из частей разных предметов. Например, к туалетному столику приделывают чужое зеркало. Женатая мебель среди специалистов не ценится, потому что в ней нет настоящей цельности, завершенности стиля. Если же наоборот, разобрать предмет мебели на несколько частей и продавать их по отдельности, скажем, отдельно комод и отдельно ящики, такая мебель называется разведенной, Она тоже не ценится. Перед ними снова замелькали мебельные завалы. плотно притиснутые друг к другу буфеты, ряды комодов и бюро, стены из напольных часов в резных ореховых корпусах, декоративные ширмы, расписанные китайскими сюжетами, каминные экраны, секретеры. <таспорядок> <таспорядок> Василий Васильевич внезапно остановился, схватив Старыгина за руку. Опять она тут. Впереди в нескольких шагах от них стояла высокая женщина средних лет, Ярко, но безвкусно одетая. В руке у нее был пирочинный нож, которым она злобно окромсала стенку орехового шкафчика. Я вас, кажется, предупреждал, громко выкрикнул Сверчков и подскочив к женщине, схватил ее за руку. Я вас предупреждал, что если еще раз встречу здесь, сдам в милицию. Отпусти! Завизжала женщина, пытаясь вырвать руку. Отпусти, крыса антикварная. Не боюсь я твоей милиции, они меня не тронут. Я ведь ничего не украла. Тогда сдам хозяину, он тебя точно не отпустит. Женщина вдруг горько зарыдала. "В чем дело?" спросил Старыгин, подходя к ним. "Зачем вы это делаете? Неужели вам не жаль портить такие красивые вещи?" "Жаль" Взвизгнула женщина, и глаза ее мгновенно высохли. Да я их ненавижу, глаза бы мои на них не глядели, Старыгин опешил. Женщина вытерла злые слезы и заговорила: У меня был старинный туалетный столик с зеркалом. Он принадлежал еще моей прабабке. За ним я причесывалась, приводила себя в порядок, пока не заметила, что зеркало высасывает из меня красоту и молодость. Как это? недоуменно переспросил Старыгин. Очень просто. С каждым годом мое отражение в зеркале становилось все старее, все безобразнее, покрывалось сеткой морщин, утрачивало свежесть, а зеркало сияло как новенькое. Наоборот, оно становилось год от года все красивее. С каждым годом мои гости все чаще восхищались им, им, а не мной. Ну, простите, таков уж закон природы. Люди стареют, с этим ничего не поделаешь. Да, люди стареют, а этим бездушным предметом все нипочем. Они ничуть не портятся от времени, наоборот, только становятся дороже и дороже, как будто хорошеют от прожитых лет. Я подумала, что тот злополучный туалетный столик высосал красоту и молодость из моей про бабки из моей матери и теперь принялся за меня и тогда я вынесла его на помойку женщина сделала паузу и продолжила понизив голос на следующий день его уже там не было ну естественно проговорил василь Васильевич. кто-то увидел хорошую вещь и забрал ее к себе домой жаль что я в тот день не оказался поблизости э, -э, -э нет "Воскликнула женщина. Этот туалетный столик сам приглядел себе новую жертву. Приметил очередную идиотку, из которой он будет высасывать молодость и красоту. Я поняла, что со старинными вещами нужно бороться, их нужно безжалостно уничтожать". Ее лицо перекосилось от ненависти. Старыгин со Сверчковым переглянулись. Но представьте, Дмитрий Алексеевич попытался успокоить незнакомку. Вы только представьте, как мало красивых вещей XVIII-XIX веков сохранилось до нашего времени. Как много их погибло во время войн и революций. Неужели вам не жаль уничтожать немногие уцелевшие предметы? Вы говорите мало? прошипела женщина. А люди, разве выжил, разве сохранился хоть кто-то, хоть один человек, родившийся в XVIII веке? да, протянул Старыгин. Интересная точка зрения. Но только как хотите, а мы вас отсюда выставим. Я всю жизнь занимаюсь реставрацией, то есть спасаю предметы старины, а вы их уничтожаете. Так что мы по разные стороны баррикады.